Орлы сидели неподвижно, то ли не верили, то ли не хотели получать свободу от этого слабого существа, то ли не хотели покидать ее в одиночестве, однако жалость все же была чужда им, один за другим тяжело выбирались они из своих темниц. Неуклюже взлетали на верхушке деревьев, будто ожидая всех остальных или убеждаясь, что здесь не таится какое-нибудь коварство. Только после этого устремились они ввысь, все в разные стороны, но все вверх, вверх, пока не скрылись с глаз. Роксолана села на траву и тихо заплакала. какая пустота в душе? Какое отчаяние? Вспомнилось, как вывозила сыновей, когда еще были маленькими, заедирны капу, чтобы по первому снегу ловить на размокших пустынных глиняных полях куропаток, у которых подмокли крылья, и они не могли летать. Кормили куропаток целую зиму в золотых клетках, а после навруза, Снова выехали на Эдирно-Капу, где все уже зеленело и цвело. И каждый из малых ее сыновей выпускал птичку, приговаривая, «Вот ты свободна, так охраняй рай». А ее никто никогда не выпустит из гигантской золотой клетки, именуемой жизнью Султанши, матери султанских сыновей. И она должна до смерти охранять здесь рай. Но не для себя. И неоткуда ждать спасения. Нужно жить, довольствуясь добродетельностью, милостью и величием. Ездила по Стамбулу. Сопровождали ее целые толпы придворных халуев. Она подзывала к себе только старого Каджасинана. Пояснял. как продвигается строительство мечетей Сулеймании и Шахзаде. Она снова кружила и кружила по запутанным улицам огромного города, проезжая мимо мусульманских базаров, византийских площадей, акведуков, цистерн. Не могла остановиться, что-то искала и не могла найти. Несколько раз... возвращалась к маленькому невольничьему базару между форумами Константина и Тавра. Какое глумление над людьми! На одном форуме византийские императоры появлялись во всей своей пышности, на другом императорские палачи выжигали глаза пленным болгарам. А теперь между этими памятниками христианского жестокого величия мусульмане продают людей в рабство. потому что, мол, в хадисе сказано, узы рабства продлевают жизнь. Наконец остановилась на Авред-Базаре, где был самый крупный невольничий рынок Стамбула. Вышла из кареты, обошла весь базар, где уже было полно рабов, захваченных султаном у Кызыл-Башей. Мусульмане продавали теперь мусульман, но ведь они такие же люди. И такой же позор. Зодчий Синан, которого султанша держала возле себя, равнодушно наблюдал за всем, что происходило на невольничьем рынке. Его давно уже не трогала мирская суета. Он сосредоточился на своих замыслах, превосходивших возможности человеческой природы. Роксолана иногда поглядывала на зодчего, не скрывая любопытства в глазах. Хотела бы проникнуть в его душу, разгадать его необычную сущность. Вот человек. Пришел на свет и ушел. А строения будут стоять века, величественные, как его душа. Но и они не передадут всей глубинной сути. Станут только оболочкой его души. А чем была она наполнена, никто никогда не узнает. Горе, страдания, восторг. Неужели пристрастия не исчезают, не рассеиваются, как пылинки в поле, а могут обрести окаменевшую форму и стать красотой навеки? Синану сказала, «Хочу, чтобы на месте этого рынка была поставлена мечеть, возле нее большое медресе, приют для бедных и больница». Слушаю ваше повеление с предельным вниманием, моя повелительница, — послушно склонил голову зодчий.